Глава 18 Выйдя через служебный вход на морозный ночной воздух, Маклин достал телефон и принялся тыкать пальцами в кнопки. Вообще-то номер давно уже следовало внести в память для автонабора, но Маклин и так помнил его наизусть. А сейчас ему нужно было чего-нибудь выпить, а не возиться полчаса с полезной, но не слишком послушной техникой. «Алло?» — женский голос на другом конце. «Рэйчел. Чёрт. Он надеялся, что с ней-то говорить не придется. «Привет, Рэй, это Тони. Как дела?» «Да все как обычно. Доставили каталог, платьев для подружек невесты. Потом последнее согласование насчет меню. Оркестр что-то начал дурака валять. Даже не знаю, может, ты как-то на них повлияешь? Штраф за парковку им выпишешь, что ли?» Маклин расхохотался. «Рэй, до свадьбы еще полгода!» «Тони, что такое полгода?» Ты глазом моргнуть не успеешь, как они пролетят. Все должно быть распланировано уже сейчас. Все будет в порядке. Я в тебе не сомневаюсь. И вообще, я-то надеялся, что Фил организует свадебное путешествие в Лас-Вегас, и ты там убежишь от него с каким-нибудь клоуном Элвиса. Брось уже свои шуточки. Ты ведь с Филом и хотел поговорить. Если честно, я хотел у тебя его украсть на вечер. Он посмотрел на темные тучи, на пустую неярко освещенную боковую улицу. «На то, что еще осталось от вечера. Забирай на здоровье, все равно он только под ногами путается, но пообещай вернуть обратно». «Договорились, Рэй. Передай ему, что через полчаса я буду в доспехах». Пряча телефон в карман, Маклин вознес беззвучную хвалу небесам за то, что застал Рэйчел в хорошем настроении. В последнее время, по мере того, как свадьба стала понемногу приближаться, у нее вошло в привычку звонить ему в самое неурочное время с разными бестолковыми вопросами. Он уже организовал мальчишник, с кем он будет на свадьбе и во что она будет одета. Он мог только посочувствовать Филу. Его бывшему соседу по квартире и лучшему другу наверняка приходилось в 10 раз хуже. По дороге Маклин проглотил кебаб в душистом тепле забегаловки, и все равно до паба добрался раньше. Он уже успел наполовину осушить первую пинту, когда двери вместе с волной морозного воздуха наконец пропустили внутрь знакомую фигуру, более всего похожую на растрепанную жердь. «Опаздываешь?» Маклин протянул другу бокал, совсем такой же, как и его собственный, только полный. Фил схватил его и тоже осушил наполовину, одним долгим глотком. «Ух, то, что нужно!» Он вытер пену с верхней губы и улыбнулся. Маклину показалось, что Фил выглядел уставшим и что в морщинках вокруг глаз читалась не столько улыбка, сколько недосып. «Чёрт побери, иногда сам не могу понять, как я на это согласился». «Рэйчел тебя вымотала?» «Если судить по нашему разговору, она вроде в хорошем настроении». «Да нет, дело не в Рэй. Конечно, она слегка зациклилась на свадьбе, но в остальном ведёт себя как хорошая девочка». Фил ухмыльнулся и на мгновение стал похож на себя прежнего. «Дело в моей лаборатории. Я-то думал, профессор, это когда ты сидишь себе целый день в кабинете, почитываешь статьи, придумываешь, как бы еще ужучить студентов и ждешь приглашений на международные конференции. А разве оно не так? Да хрен-то! У меня бюджет, как у небольшой банановой республики и штат высокооплачиваемых примадон-ученых, каждому из которых требуется пить дифирамбы по часу в день. Про заседания я не говорю». Охрана труда, связи с общественностью, научная этика. Я уже не помню, когда последний раз пробирку в руках держал. «Ты чего это такой довольный?» «За тебя радуюсь», — хлопнул старого приятеля по плечу Маклин. «Наконец-то вижу не мальчика, но мужа». «Ну да, похоже на то. Вроде как я теперь за людей отвечаю». «Мне ты об этом можешь не рассказывать. От инспектора. Почти никаких отличий». «В теории я должен вести следствие, но добрую половину времени только и делаю, что раздаю указания констеблям и сержантам». «Всего-то половину?» «Ладно, пойду организую еще по одной». Фил прикончил свою пинту, а Маклин не спеша допил свою, ожидая, пока подоспеет следующая партия. Они взяли бокалы и отошли от стойки к угловому столику, подальше от музыкального автомата, оглашающего воздух каким-то древним мотивом. Кажется, еще из 80-х. Я так понимаю, ты уже подготовил свою речь для свадьбы? Поинтересовался Фил. Можно я просто симпровизирую. Если жизнь тебе недорога, то ради Бога. Ты просто еще не видел Рейчел в гневе. Похоже, все-таки придется подготовиться. Потом, нам не ведь еще мальчишник, ты сам-то куда хотел бы? Да куда угодно, лишь бы твоих приятелей и полицейских там было поменьше. Маклин состроил оскорбленную мину. «Что не так с моими приятелями?» «Персонально с каждым всё в полном порядке. С Бобом вообще не соскучишься. Юный Мак, как там его, пока что напускает на себя слишком серьёзный вид. Но это пройдёт. Большой Энди незаменим, когда в пабе устраивают викторины. Только вот все вместе они как-то легко выходят из-под контроля. А я ещё думал, что это мои студенты пить не умеют». Маклин вспомнил другой мальчишник, большого Энди Хаусмана и понял, что имеет в виду Фил. В свободное от службы время группа полицейских в комбинации с изрядным количеством алкоголя действительно представляла собой гремучую смесь. Постараюсь обойтись в минимум личного состава, Фил. Можешь на меня положиться. И что же ты планируешь? Боулинг? Индийский ресторан? Катание на коньках в Марифилде, Стриптиз-клуб в Лите? Учту любые твои пожелания, Маклин мысленно завязал узелок. «Срочно приступить к организации мальчишника». В конце концов, с тех пор, как Фил пригласил его быть свидетелем, уже полгода прошло. «Вот только если в программе будет что-то связанное с женщинами, Рэйчел меня убьет». «Разумеется! Только мы ведь ей не скажем, правда? Насколько я в курсе, Дженни планирует для девичника что-то совсем отвязное. Кстати, она просила у тебя уточнить, не следует ли ей пригласить Эмму. Сам знаешь, чтобы заранее познакомиться с остальными девочками, а то на свадьбе она будет не в своей тарелке». «Не знаю». Маклин сделал большой глоток, чувствуя неловкость от того, куда повернула беседа. И не вполне понимая причину этой неловкости. Надо будет уточнить у Эммы, идёт ли она на свадьбу. «Что? Ты не знаешь, идёт ли Эмма на свадьбу? Но ты, по крайней мере, пригласил её». «Пригласил ведь, правда? У Рэйчел случится припадок, если вдруг выяснится, что свидетель придёт на свадьбу в одиночку». «Я приглашу, Фил. Обещаю». «Ох, Тони, Тони! Что за кошка между вами пробежала? Вроде бы вы с ней были в прекрасных отношениях. Что-то случилось?» «Ну, у нас разные смены. И вообще много работы. Не знаю я, Фил. Наверное, я привык уже к холостяцкой жизни». «Дурак вы, детектив-инспектор Маклин! Вот что!» Фил выбрался из-за стола и ухватил пустые бокалы непостижимым образом обнаружившиеся на месте полных. «Я закажу еще», — потянулся за бумажником Маклин. «Закажешь в следующий раз, я все равно отлить иду». Фил удалился, оставив Маклина размышлять о том, почему, собственно, он не проявляет особой инициативы в отношениях с Эммой Бэйард, экспертом-криминалистом и единственной женщиной, которой доводилось спать в его постели за последние 10 лет. С поправкой на то, что она забралась туда в изрядном подпитии и сразу отключилась. А сам он так и вообще не проснулся. «Знаешь, нам стоило сюда завалиться еще вчера», сообщил Фил, вернувшись с третьей парой бокалов. «Так позвонил бы». «Я звонил, ты не ответил. Сообщения на твой дурацкий автоответчик я не стал оставлять. Все равно ты их рода не слушаешь». Ох и правда. Я был в обердении. Вернулся вечером и сразу на пожар на фабрику в Удборе. Дома был, по-моему, уже после двух. «А, я этот пожар в новостях видел». Говорят, сгорело мгновенно. «Я так понял, теперь осталось только снести развалины и построить на их месте многоквартирный дом. Не знаю, впрочем, что хуже. Это или превратить старое здание в роскошные апартаменты для богатеньких». «Что ты такое сказал?» — удивился Маклин. «Да то, что печально видеть, как застройщики, у которых только деньги на уме, Потрошат старинные здания. Те люди, что построили их в своё время истинные предприниматели. Они создали сам этот город и его благосостояние. Вдохнули в него жизнь. И что там сейчас? Сплошные камеры наблюдения, да колючая проволока. Въезд во двор по пропускам. Всё наоборот. Здания высасывают жизнь из города. Забавно. Я это уже второй раз за сегодня слышу. А в первый раз от кого? Я разговаривал с комендантом фабрики. Старикашка совсем из ума выжил. Твердит, что здание само себя сожгло, лишь бы не стать апартаментами. Типа как самоубийство. Фил подавился пивом, из носа и рта у него полезла пена. Маклину пришлось хлопнуть его пару раз по спине, пока тот не перестал кашлять и не восстановил дыхание. Так и не научился пить, приятель. «Нет, но это же бесподобно. Здание самоубийца». «Где ты только, Тони, таких старичков находишь?» «Места надо знать». «А в Абердине ты что делал?» Голос Фила все еще звучал выше, чем обычно. Маклин нахмурился. Он надеялся как-то избежать этой темы, что, впрочем, было совершенно бессмысленно. Информация вот-вот попадет в новости, и уж его-то лучший друг имеет право узнать раньше остальных. «Андерсон мертв», — ответил он. Потом рассказал Филу подробности. «Глубокая ночь. Маклин шел домой из паба по практически безмолвному городу. Через парк Мидоуз изредка проносились одинокие такси, долетали крики пьяниц-полуночников или накатывал отдаленный рокот, словно общий пульс сотен тысяч горожан. Маклин глубоко вдыхал морозный воздух и изо всех сил старался не думать о Дональде Андерсоне и Одрие Карпентер. Однако земля продолжала барабанить по крышке гроба, на продуваемом всеми ветрами Абердинском кладбище. И белое мёртвое лицо всё ещё смотрело на него со стола патолога-анатома, а выпитое пиво не позволяло сознанию уцепиться за тонкие фарфоровые черты этого лица, и оно превращалось в другое лицо, в другом времени. Он уже копался в кармане, пытаясь найти ключи, и тут, наконец, осознал, что именно беспокоило его с того момента, когда он свернул на свою улицу. Маклин втянул носом воздух. Поблизости что-то горело, издавая знакомый, острый, откровенно, противозаконный запах. Он оглянулся. Рядом никого не было. На другом конце улицы прошуршал припозднившийся автобус. Когда он затих вдалеке, стало слышно приглушенное потрескивание пламени. Маклин шагнул назад от дверей, поднял глаза на окна своей квартиры. В темных стеклах отражались лишь слабо светящиеся тучи, но какое-то движение заставило его перевести взгляд на этаж ниже, на другую сторону здания. Эту квартиру всегда снимали студенты. Казалось, лица соседей менялись чуть ли не каждый месяц. Нынешние жильцы, по крайней мере, не имели привычки подпирать входную дверь камнем, чтобы всякий раз не спускаться навстречу гостям. Зато Они слушали по ночам громкую музыку и почти никогда не открывали старые деревянные ставни. Ставни были закрыты и сейчас, но сквозь тоненькую щель посередине виднелся пляшущий и подмигивающий свет. Маклин сосредоточился на ключах, лихорадочно пытаясь нащупать тот, что от входной двери. На кольце были и ключи от бабушкиного дома, на другой стороне города, так что Маклин чуть не уронил тяжелую связку себе под ноги. Проклиная, на чём свет стоит выпитое пиво, он, наконец, кое-как сумел отпереть дверь и шагнул в темноту. Внутри было жарко, чересчур жарко для декабря, и с первым же вдохом горло запершило от гаря. Маклин поднял глаза. По потолку стелился бледно-серый дым. Было видно, как в конце коридора дым стекает сверху по лестнице, змеёй просачивается сквозь металлические поручни. Он вытащил телефон, на ходу набрал номер. «Служба спасения. Изложите причину вызова». Скучающий женский голос в трубке. Очередной звонок от очередного придурка. Беспокоиться, как всегда, не о чем. «Пожарные! Скорая помощь! Полиция!» Маклин дождался, чтобы оператор повторила запрос. Назвал адрес. Он уже успел взбежать на второй этаж. На лестничную площадку выходили две двери. Студенческая квартира и служащие инвестиционного банка если не изменяет память. Он сейчас в заграничной командировке. Стеклянная панель над его дверью была тёмной. За противоположной панелью рыжее пламя плясало среди чёрных клубов дыма. Дым также струился через замочную скважину, просачивался из-под двери. В несколько прыжков Маклин оказался на верхнем этаже, прикрывая нос и рот рукавом пальто. Дым здесь был намного гуще. Не оборачиваясь к собственной квартире, он бросился к двери напротив и принялся колотить по деревянной обшивке. «Мистер Шин, вы меня слышите?» «Мистер Шин, это Тони Маклин!» «Проснитесь, пожар!» Горло драл неожиданно сладковатый дым. Маклин закашлялся и почувствовал, что слова звучат на удивление нелепо. Сделав шаг назад, он уставился на панель над дверью, надеясь, что в коридоре загорится свет. «Ничего». Или ему показалось? Мигнул какой-то огонёк? Не дожидаясь ответа, Маклин изо всех сил ударил в дверь ногой. Она треснула, но не поддалась. Он ударил ещё раз. Одна из панелей с грохотом улетела в квартиру. Заглянув внутрь, он увидел только струи дыма. Мгновение спустя дым пополз наружу через дыру в двери. Маклин сунул руку в пролом, нащупывая задвижку и надеясь, что сосед не запирается на ключ. На этот раз ему повезло. Как только дверь распахнулась, жар охватил его со всех сторон. На лестничную площадку хлынул дым. Поглубже вдохнув относительно чистого воздуха, Маклин осторожно ступил внутрь. Пол под его весом трещал и, похоже, начал прогибаться. Маклин вдруг осознал, какой силы пламя бушует прямо под ним. Ему следовало бы предоставить эту работу пожарным, но что, если они приедут слишком поздно? Он открыл дверь, надеясь, что за ней спальня. По комнате велись клубы дыма, выползая в узенький коридорчик. Мистер Шин явно был не из тех, кто спит с открытой форточкой. Маклин хотел крикнуть, но побоялся сделать слишком глубокий вдох. Вместо этого он поспешил к кровати, ухватил спящего на ней человека за плечо, крепко тряхнул. Никакой реакции. Маклин нагнулся поближе, пытаясь понять, дышит ли сосед, но в комнате было слишком темно и дымно. Глаза слезились, горло горело. Краем уха он услышал новый звук — рев пламени, наконец-то вырвавшегося на волю. Времени не было. Он откинул одеяло, выдернул мистера рашины из постели, взвалил на плечо. По пути обратно в коридор Маклин, задыхаясь, еще успел порадоваться, что его пожилой сосед достаточно худ. Несмотря на это, От тяжести шатало, а жар стал почти непереносимым. Дверь в гостиную вспыхнула и распахнулась прямо у него перед носом, как в дешевом фильме ужасов. Огонь осветил коридор. Полированные доски пола на глазах чернели и коробились. Пламя в квартире под ним поглощало потолок и балки перекрытий. Еще немного, и пол провалится. Если он не успеет, то и сам рухнет вниз. Перехватив поудобнее тело мистера Шина в пижаме, Маклин заковылял к входной двери. Он слышал, как трещат половицы под его весом, чувствовал, как пол ходит под ним ходуном, и тогда он решился и рванул вперёд со всей возможной скоростью. Когда в последнем прыжке он вышиб входную дверь и оказался в относительной безопасности каменной лестничной клетки, пол за спиной рухнул. Длинный язык огня пронёсся над головой Маклина, опалил волосы и поджог пижаму мистера Шина. Маклин упал на колени. Какой-то миг он был не в состоянии двигаться от слабости, а его сознание помутилось от недостатка кислорода. Он лишь тупо смотрел, как по ткани пижамы бегут мелкие язычки пламени. А за ними, слегка не в фокусе, видел дверь собственной квартиры, за которой вся его жизнь. Он должен был попасть внутрь, попытаться спасти хотя бы то, что сможет унести. Последние воспоминания о той прежней жизни, которой он лишился. На втором этаже что-то с грохотом лопнуло. Звук пробился сквозь туман, помрачивший его рассудок. И Маклин пришел в себя в достаточной степени, чтобы осознать, что творится вокруг. Он сбил ладонью пламя с пижамы мистера Шина, с усилием поднялся на ноги и поволок за собой соседа. Опираясь на кирпичную стену, он кое-как спустился на этаж. Дверь в квартиру студентов пылала. Языки пламени лизали потолок лестничной клетки, по другую сторону которого он лежал минуту назад. Судя по тому, что было видно сквозь панель над противоположной дверью, квартира банковского служащего уже занялась. Его собственной квартире этажом выше оставалось совсем недолго. Жар, пышущий из квартиры студентов, был невыносимый. Но чтобы попасть вниз, требовалось миновать пылающую дверь. Сжав зубы, он протиснулся мимо, прикрывая собой бесчувственное тело и молясь, чтобы не вспыхнуло пальто. Ниже на лестнице он почувствовал дуновение ветра. Эта тяга от пожара всасывала воздух через распахнутую дверь подъезда. Ветерок принес долгожданное облегчение и дал ему силы спуститься на последний лестничный пролет, волоча за собой мистера Шина. Под завывание сирен, эхом отражающиеся от стен соседних домов, Маклин свалился на тротуар на другой стороне улицы. Он был так измучен, что совсем позабыл о неподвижно лежащем рядом соседе или жадно глотал сладкий, холодный Эдинбургский воздух. В домах по обеим сторонам улицы, подобно волшебным болотным огонькам, вспыхивало окно за окном. За стеклами виднелись крошечные, как у фей, личики. Из-за угла, скрипя колодками, выкатилась пожарная машина и резко остановилась. Не успел экипаж из «желтых человечков» высыпать наружу, как рядом затормозила вторая. Маклин с трудом поднялся на ноги и заковылял обратно через дорогу, навстречу ему бросилась знакомая фигура. Похоже, пожарный дознаватель Джим Барроус его не узнал. «В доме есть кто-то еще?» «На первом этаже». Маклин ткнул рукой в сторону ближайшего окна. «Старушка, миссис МакКатчин, живет одна. Осторожно, там полно кошек». «Черт побери, с вами все в порядке, сэр». Маклин оглянулся и увидел, что к ним спешат двое полицейских. К его облегчению одним из них был сержант Хаусман. Но прежде чем он успел ответить, ночь разорвал оглушительный взрыв. Сверху барабаня по крышам припаркованных автомобилей посыпались куски стекла и оконных рам. Под ноги Маклину шмякнулся какой-то тяжелый предмет, обугленный до черна и источающий все тот же сладковатый дымок. «Перекрой улицу, Энди, и вызови сюда всех, кого удастся найти. Нам придется эвакуировать жителей из двух соседних домов. И с другой стороны квартала тоже». Он нагнулся и потрогал дымящийся сверток, впервые обратив внимание, что его рука черна от сажи. В любой момент его может настичь шок. Возможно, уже настиг. «Как там мистер Шин?» «Кто это?» — переспросил Хаусман. «Мой сосед». Маклин поднял сверток, обмел рукой обуглившийся верхний слой. Следующий слой был прохладным и совсем не пострадал. Кроша в пальцах содержимое свертка, Маклин повернулся к противоположному тротуару, где оставил соседа. И в его сознании впервые оформилась ужасная мысль. На тротуаре собралась небольшая кучка людей. Двое медиков сидели на корточках рядом с лежавшим навзничтелом. Большой Энди протиснулся мимо Маклина и стал отгонять зевак, чтобы те не мешали оказывать помощь. Но Маклин уже видел, что пользы от этого никакой. Медики ничего не делали, чтобы спасти жизнь мистеру Ушину. По их устало сгорбленным спинам всё было ясно. «Он мёртв, да?» Маклин опустился на корточки рядом, не переставая ковырять обугленный свёрток. «Умер еще до нашего приезда», — не оборачиваясь, ответил врач. «Мы уже ничем не могли помочь». Маклин тяжело поднялся на ноги и сразу ухватился за ближайшую машину. Закружилась голова. На улице теперь царила суматоха, целая ширенга пожарных машин. Он сбился со счета. Лестницы, шланги, сопутствующий шум, запах пара, древесного угля, горелого пластика и жареного мяса. «Вы в порядке, сэр?» Маклин едва понял, что обращаются к нему. Его мысли были сосредоточены на горелом предмете, вылетевшем из студенческой квартиры. Теперь он знал, что это за предмет, и, наконец-то, понял, что случилось. «Энди», — он завертел головой в поисках верзилы полицейского. «Сэр, я думаю, мы должны вас осмотреть», — медик взял Маклина за локоть. Он стряхнул руку. «Я полицейский следователь». Насколько я могу судить, вы полицейский следователь в состоянии шока. Со мной всё нормально. Просто голова слегка кружится. Глотнул чуть-чуть дыму. В его поле зрения вплыл кто-то крупный. Маклин не сразу понял, что это сержант Хаусман. «Энди, вот ты где!» «Отправляйся в управление и тащи сюда Дэгвуда. «Сейчас два часа ночи, сэр. Не думаю, что он там». «Значит, разбуди его. Хотя погоди». Если подумать, это не самая лучшая мысль. Но потом не забудь ему доложить. «Доложить о чем, сэр? Мне кажется, вам лучше пройти с доктором». «Я в норме, Энди», — Маклин протянул ему обугленный сверток, отколопнул пальцем с краю. Вокруг царил хаос. Вся его прежняя жизнь только что в буквальном смысле пошла прахом. Но больше всего его сейчас поражало это невероятное совпадение. «Гашиш, Энди!» за которым мы охотимся уже несколько месяцев. Ублюдки выращивали траву прямо у меня под носом. И в этот момент его прорвало. Он принялся неудержимо хохотать. Его буквально тошнило смехом. Задохнувшись, он начал судорожно глотать воздух. После дыма легкие просто отказывались работать. Но хохотать так и не перестал. Даже когда медик надел на него кислородную маску.